Глава 45. Тут самое время испугаться и завизжать. Или попытаться убежать и позвать на помощь. Обычно именно так поступают стандартные благородные дамы. Но я ведь к ним не отношусь. Пока грабитель пытается проморгаться и ругается, выхватываю дубинку и бью его по голове. Удивительно, но он падает с первого раза. Все молчат, смотрят на тело разбойника. «Скорее, веревки!» Привожу их в чувство. Нужно связать ему руки. Хозяйка начинает суетиться, приносит искомое. Другие посетители держат неподвижного грабителя, обматывают его. «Он живой?» – спрашивает Мелани. Вроде дышит. С беспокойством всматриваюсь, а потом, как будто впервые заметив, роняю дубинку на пол. «Идем-ка отсюда!» Пытаюсь сунуть хозяйке монеты за угощение, но она отказывается. «Вы что, леди? Наоборот, это мы вам обязаны жизнью!» Ее горячо поддерживают посетители. «Я с ними не согласна. Вряд ли целью грабителя было кого-то побить. Он просто хотел быстрой наживы». «Да ладно, не благодарите!» Пытаюсь прорваться через обступивших нас с Мэл людей к выходу. «Нет, нет! Держите, это вам!» Хозяйка кофейни выносит большую коробку с пирожными. «Свежайшие!» – добавляет гордо. «Спасибо!» – растерянно лепечу. Нам бы на улицу. Не хочу объясняться со стражей, когда она заявится. Я видела, женщина подала сигнал о помощи. «И коробку шоколада от нас!» Сует какой-то мужчина. «А кофе от нас!» С другой стороны вручает пожилая женщина. «Вы очень добры!» Растерянно киваю. «Беатрис, стражники!» Восклицает Мелани. Делаю рывок вперед. Еще есть шанс прошмыгнуть мимо них. «Именем короля всем оставаться на своих местах!» Громко произносит один, а двое других становятся по бокам от него, словно телохранители. «Эх, поздно! Не уйти теперь! Этих я дубинкой не вырублю!» «Мы уже поймали грабителя! Вы отвратительно работаете! В столице средь бела дня, на главной площади, разбойник! Уму непостижимо!» Начинают ругать стражу посетители вместе с хозяйкой кафе. Устало присаживаясь на ближайший стул, Мэл стоит подле. «Это надолго!» «Тихо! Успокойтесь, граждане! Я понял ваши претензии, разберемся! Где грабитель?» Они указывают на до сих пор лежащего на полу мужчину. Появляется надежда, что в суматохе меня не заметят, ну и тут мимо. «Это хрупкая леди-героиня! Она его обезвредила и спасла нас!» Гордо восклицают люди. Киваю, поджимая губы. «Теперь и Генрих будет знать о моем героизме. Оно мне надо!» «Отдала бы несколько монеток мужчине, и все!» Так нет, потянула на приключение. «Леди Нотинг?» – прищуривается старший. «Да», – обреченно подтверждаю. «Замечательно. У нас приказ проводить вас во дворец ради вашей безопасности». «Полагаете, я в этом нуждаюсь?» – выгибаю бровь. «Теперь меня под стражу берут. Шикарный расклад». Поднимаюсь на ноги. «Да, приказ его величества. О гостях столицы велено заботиться». Он почтительно склоняется. Ужасная забота. Не на то направлена. А с этим что? Указываю головой на грабителя. Оставите здесь? Начальник стражи на секунду тушуется. Он забыл об основном предлоге показаться в кофейне. И это тоже очень странно. Заберем, конечно. Хорошо. Мы с воспитанницей подождем на улице. Здесь душно. Я перенервничала. Манерно закатываю глаза. Э, ладно. Он сомневается крестов постой, следи!» «Слушаюсь!» — отдает честь один из стражников и открывает перед нами дверь. «Гады!» — единственная моя мысль. «Благодарю!» — нацепляю на лицо приторную улыбочку. крестов подержите, пожалуйста, руки устали!» Сую ему презенты. «Хорошо, давайте, конечно!» Парень растерянно принимает пирожные с банками. «Мы с воспитанницей отойдем посмотреть шляпки». Лавка вот-вот закроется. Машу рукой вперед. Не переживайте, не убежим. И не дожидаясь ответа, именно это мы и делаем.